Им даже не важно, накажут конкретных исполнителей или нет. Им крайне важно знать, кто именно стоял за этим преступлением. Уже одно это стоит миллионы долларов. А если найдут документы, то любой банкир отдаст за них 10 миллионов, не задумываясь. Да и любое зарубежное государство тоже. «Понятно», — вздохнул дронга «Опять я должен влезать в это дерьмо». В общем, как обычно, против меня будут все. службы безопасности, которые тоже ищет эти документы, прокуратура и милиция, которая сама проводит свое расследование, друзья покойного, наконец, ваша неизвестная группа Феникс, которой тоже нужны эти документы. Очень неприятная перспектива. Вы не находите? Кстати, зачем эти документы Фениксу? «Видимо, для того, чтобы опубликовать их, предположил Родионов, или просто убрать этих людей со своих мест, любыми доступными им методами». «Ты знаешь, почему они взяли себе название «Феникс»?» «Догадываюсь, они хотят своего возрождения». «Да? И очень может быть, что именно эта группа убрала Караухина. Эту версию нельзя исключить». Хотя лично я считаю, что это маловероятно. По моим оценкам, там должно быть несколько специалистов твоего класса. Это значит, что они умеют убивать людей совсем другим, менее шумным способом. А если это сделано специально? Что специально? Не понял Родионов. Может, эта группа решила убрать Краухина столь экстравагантным образом, чтобы отвести от себя подозрения? Конечно, профессионалы так не действуют. Стреляли, как в гангстерских фильмах, с шумом на всю улицу. Но ведь Чешихина убрали более аккуратно, уже без лишних выстрелов. У тебя мозг работает, как компьютер, с восхищением сказал полковник. Поэтому я тебя и позвал. Постарайся что-нибудь раскопать. Нас это очень интересует. Вы все-таки не сказали, кого это, нас? Или это действительно только группа ветеранов, играющих в Домину? С тобой всегда интересно разговаривать, засмеялся Родионов. Хорошо, будем считать, что эти списки очень нужны оппозиции для победы на очередных выборах. Тебя устраивает такой вариант ответ Почти. С кем мне нужно держать связь? Только со мной. «Если меня не найдешь, тогда позвони полковнику Иваницкому. Номер телефона я тебе сейчас продиктую». Родионов продиктовал семизначный номер. «Скажи, что звонишь по поручению Петра Петровича. Он все поймет». «Ясно. Что еще?» «Вот здесь деньги. Пять тысяч долларов. Почему так много?» Багиров сейчас в Англии, его лечат в какой-то частной клинике. Тебе нужно будет обязательно с ним встретиться. Понимаю. Я тебе не сказал, кто именно с ним сидел в автомобиле. Там погиб адвокат Гольдберг. Может, ты слышал такую фамилию? Я его даже немного знал. И кого он обычно представляет, тоже знаешь. Жрецы? Да, преступная группа Рубенчика. Они просто так не подставляют своих людей. И, насколько я их знаю, не простят убийство такого человека, как Яков Гольдберг. Тебе нужно обязательно поговорить с Багировым. Конечно, если он захочет с тобой говорить. Адрес клиники лежит в конверте, хотя его люди очень строго охраняют эту тайну. Будь осторожен. Ясно. Что еще? До Лондона... Тебе предстоит еще одна поездка в Ташкент. А туда зачем? Причем тут Ташкент? За месяц до смерти Караухин летал в Ташкент. Ну и что? а мог слетать на Канарские острова. Туда мне лететь не нужно? Не торопись. Он летал не один, а с Чешихиным, со своим помощником. Я бы удивился, если бы он полетел туда с вами. После смерти Караухина Чешихин вылетел в Ташкент вторично, прямо на следующий день. И через день вернулся, понимаешь? Это очень серьезно. У вас точная информация? Родионов обиженно покачал головой.